Глава 19 Кей резко свернул вправо, под указатель Квинс. «Ты что, через туннель?» — изумился Джей. «Знаешь, путь короче», — мрачно осведомился напарник. «Да там сейчас не протолкнуться. Может, лучше через мост махнем». Вместо ответа Кей надавил на педаль газа. Форд влетел в туннель на скорости под сотню километров в час. Прошло 2-3 секунды, и впереди показалась пробка. Хвост тянулся вдаль, насколько хватало глаз. Кей этого словно не замечал. Стрелка спидометра по-прежнему дрожала возле отметки 95. Джей раскрыл был, был рот, но Кей его опередил. «Помнишь красную кнопку, которую я велел не нажимать?» «Да». «Нажми ее». За последнее время Джей раз и не два имел возможность убедиться. Его напарник ничего не говорит просто так. Поэтому он безропотно подчинился. Палец Джея вдавил кнопку в гнездо. «И ты не будешь против...» Джей не столько увидел, сколько почувствовал, что машина начала... ...меняться. Крылья встопорщились, багажник приподнялся, форт слегка просел передок «Если я попрошу тебя пристегнуть ремень безопасности», — докончил Кей. Впечатление было такое, будто машина на ходу наращивала стальные мышцы. Впрочем, джей было не за преображением Кейва-драндулета. Вереница застывших в туннеле машин стремительно приближалась. «Кей!» — завопил он. кей а а, -а Раздался утробный гул, почти мгновенно перешедший в свист на пределе слышимости, словно в туннеле готовился к взлету реактивный самолет. Не снижая скорости за секунду до столкновения, представлявшегося Джею неизбежным, Кей вывернул руль до упора. ford вынесла на стену туннеля. Мало того, в следующий миг автомобиль очутился на потолке и помчался дальше, как ни в чем не бывало. Падать на, ст... на скопившиеся машины ford явно не собирался. А вот Джей, с перепугу пропустивший слова Кея насчет ремня мимо ушей, шмякнулся на крышу, внезапно ставшую полом. Теперь он елозил по крыше, стараясь принять маломальски удобное положение. — Ты слишком напряжен, Спарки! — отечески заметил Кей, сидевший в кресле как влитой, хоть и вверх тормашкой. — Расслабься! Джей только крякнул. — Работа должна приносить радость! — продолжал Кей. — Включить музыку! Не дожидаясь ответа, он встал в магнитофон-кассету. Зазвучал голос Пресли «Тюремный рок». Джей кое-как извернулся, сумел встать на четвереньки. Тут машина подпрыгнула, и Джей вновь распластался на крыше. Хорошо, хоть не вниз головой. «Так-то лучше!» Кей принялся подпевать и мотать головой в такт мелодии. От этого зрелища Джей чуть не вывернула наизнанку. «Совсем неплохо, а?» Джей приподнялся. Кей! Впереди виднелся грузовик, крыши едва ли не упиравшийся в потолок туннеля. Форд несся прямо на него. Кей! Все произошло вдоль секунды. Кей выкрутил руль, вжик, и треклянтый грузовик остался где-то сзади. Джей перевел дух. А этот сукин сын еще поет. С каким удовольствием он бы сейчас вмазал Кею по каменной роже. Люблю Элвиса, сказал Кей. «Парень, что надо!» Джей остолбенело воззрился на напарника. «Ты что, не знаешь? Элвис давно помер?» «Вовсе нет, он просто улетел домой». Туннель закончился неожиданно. Форт перевернулся в воздухе и плавно соскользнул на шоссе, словно вышел напрямую из виража. Сразу за туннелем на въезде в Квинс находилась грабиловка. Восемь будок сошла к Бауме по числу полос в обе стороны. Подъезжаешь к будке, бросаешь в приемник монету нужного достоинства, шлагбаум поднимается и кати себе до следующей. Попутные полосы все были заняты. У каждой будки выстрелилось по две-три машины. Подрезав чей-то бьюик, Кей выскочил на встречную полосу. Обломки шлагбаума хрустнули под колесами. Не глядя, Кей швыгнул в окно монетку. Монетка описала пологую дугу, и угодило точно в корзинку с надписью «Оплата принимается только в валюте Соединенных Штатов». «Прости, конечно, медленно проговорил Джей, но ты законченный шиз».